Часть третья. Девушка представилась как Мия и рассказала, что она дочь гадалок из севера, жившей приблизительно в 60 милях отсюда. На её свободной рубашке и юбке был вышит загадочный герб, показывающий, откуда девушка родом. А гирлянды её ожерелий и браслетов украшали переливающиеся камни, казалось, хранящие в себе тёмную историю. Она знала имя Ди, потому что её мать предсказав странное происшествие в этом районе, Сказала девушке, что так будут звать человека, который примчится издалека. Со слов матери, ключ к разгадке тайны есть у человека, прибывшего издалека, бодро поведала Мия. С этой задачей никто не справится, никто, кроме человека по имени Ди. Кто ж ты такой есть, если тебя так называют, Ди? Ты можешь видеть будущее? Заинтересовался охотник. Немножко, в голосе Мии сквозила сдерживаемая гордость и важность. «Значит, ты знаешь, как всё это закончится?» «Нет, даже мать этого не знает. Но не потому, что недостаточно сильна, чтобы увидеть... Что-то помешало». После короткой паузы девушка продолжила. «Когда это случилось как раз перед твоим приездом, я разговаривала с горожанами. Мать указала точку на карте и сказала, что там поработала невероятно злая сила. Это было как раз то самое место, где образовалась огромная воронка. Наверное, там эта сила сосредоточилась». «Какая сила?» злая. Это всё, что она сказала. Было бы лучше, если бы пришла твоя мать. Я тоже так думаю, согласилась Мия, совсем не обидевшись. Но, к сожалению, она не может этого сделать. Сразу после предсказания мать закашлялась кровью и потеряла сознание. Сейчас она, наверное, уже умерла. И ты пришла сюда вместо того, чтобы помочь ей? Наказы матери не обсуждаются, ответила Мия, глядя перед собой. Ей было 16 или 17 лет. Лицо её ещё хранило в себе какую-то детскую чистоту, но вместе с тем в нём отражался и сильный характер. Но вместе с тем в нём отражался и сильный характер, о котором по девушке едва ли можно было сказать. Она не считала этот случай просто очередной напастью. Мать сказала, что это значительное событие, которое может иметь глобальные последствия. Обыкновенно она приходила сама. Она обязана была попытаться сделать всё, что в её силах, пусть даже это всего лишь означало мельком взглянуть на будущее людей. «Будущее всей деревни. Но она не могла и шевельнуться, поэтому приказала идти мне». Мать, которая послала собственную дочь расследовать дело, способная потрясти весь мир. Дочь, которая примчалась сюда, зная, что её мать при смерти, Дин утянул поводья. За секунду до того, как уткнуться лицом в спину охотника, Мия поспешно отвернулась, коснувшись его только правой щекой. Через ткань она могла почувствовать твёрдость мышц, всего лишь на миг загружилась голова. "Моё на месте", сказал Ди. "Хорошо". Растопив руки, обнимающие охотника вокруг пояса, мея пёрлыс на кресле седла, прежде чем Ди спешился, она уже слетела вниз, даже не позвав за собой приземлившуюся перед ним девушку, Ди двинулся вперёд. Все слава Богу сказаны верхом. И левая рука Лигонька поднялась, и со стороны запястья заскрепел сиплый голос, который большинство людей не могли услышать. "Что за чертовка?" «С одной стороны, ты привёз в такое место хрупкую девчушку, а с другой, она даже не удосужилась подождать, пока ты предложишь ей руку, чтобы спуститься с лошади. Обычно самостоятельности. Надумаешь жениться? Такая как раз!» Голос оборвался, Ди крепко сжал ладонь в кулак. Он шёл спокойно и степенно, перед ним разверси громадный провал, поглотивший так много мертвецов. «Невероятное место, правда?» Заглядывая вниз справа от Ди, задумчиво протянула Мия. По сравнению с диаметром воронки, её глубина была не такой уж большой, всего тысячу футов. Сливаясь с отлогими склонами, дно представляло собой хаотичную смесь валунов и песка с краснозёмом, заполняющим пространство между ними. «Похоже на море крови», — заметила девушка, потеряв щёку правой рукой. «Говоришь, в мёртвых тоже бежит кровь?» Мия краешком глаза покосилась на бок Ди. а затем уставилась на его лицо. Почувствовав, вероятно, как заливается румянцем, девушка тут же отвела глаза и сказала. «Делаешь чудный песклевый голосок, а? Дразнишь меня, что ли?» Не ответив, Ди сделал шаг к обрыву. «Нет, я серьёзно!» Не унималась Мия. «Буду признательна, если ответишь!» Ди молча смотрел вниз. Задетая таким пренебрежением, Мия решилась на опрометчивый поступок. Неожиданно проворно она подскочила к Ди сзади и выдав ему... «Горбиян!» – замахнулась, чтобы толкнуть его, но встретила перед собой лишь пустое пространство над ямой. «Что?» Она машинально переместила вес на опорную ногу, а, казалось бы, твёрдая земля начала из-под неё ускользать. В момент, когда она услышала собственный крик и почувствовала, что падает, тело её вдруг остановилось. Сообразив, что эта левая рука Ди поймала её за воротник, девушка бешено замахала вокруг руками, чтобы ухватиться за охотника. «Горбиян!» Только она поняла, что барахтается в воздухе, как ноги встали на твёрдую землю. Едва испытав чувство облегчения, Мия покачнулась, когда рука отпустила воротник. Глаза в упор смотрели на Ди, в них плескались глубочайший страх, гнев и отблеск восхищения. «Да для чего, ты думаешь, нужен этот провал?» Голос, задавший вопрос, звучал доверчиво и даже с каким-то теплым чувством. И снова ответа не последовало, но, несмотря на это, девушка не разозлилась. «Ты говорила, что ты дочь гадалки?» «Да», — кивнула Мия, почувствовав себя глупо от волнения, когда охотник перевёл разговор на неё. «Покойники со всех кладбищ в округе устремились сюда. Их здесь были тысячи. Есть мысли зачем?» Повисла короткая пауза. Мия вдруг поняла, что прижимает руку к груди. Сердце бешено колотилось. «Нужно что-то сделать, чтобы успокоиться». Мягко надавив пальцем в определённую точку сердца, со стороны левого желудочка, Она задохнула как можно чаще. Сердцебиение тут же пришло в норму, и вот она уже решительной и смело могла начать. И ничего, если это только догадка, склонил голову Ди. Я думаю, их принесли в жертву. А вот как. А, отлично. Порох хлепёла в ответ определённый из левой руки охотника. Сколько девушка ни вглядывалась, ничего так и не разглядела. Верно, наси раз прозвучал бесцветный мужской голос, голос Ди. Значит, для этого, что тот другой всего лишь обман её слуха. В этот раз хватило трупов, а в следующий раз не исключено, что туда прыгнут и живые люди. Тысячи, шпнула Мия, одновременно как бы спрашивая. Ответ это, конечно, не последовало, можно сказать, это и было его ответом. Но почему? так захотел тот, кто внизу. В самом низу? Мия, забыв о прежнем страхе, стала всматриваться вглубь через крейдыры. Но тут же спохватилась и отпрянула, обернувшись к Ди. "Не ты знаешь, что это?" спросила она. "Охотник замер безмолвным, причудливым изумлением". Но вдруг произнёс: "Иди домой". И ничуть не колеблясь нырнул головой вниз с обрыва в недра пропасти. "Ди!" невольно вскрикнула Мея. Задержавшись на секунду у самого края, она уже готова была последовать за ним, когда что-то белое застелило глаза. "Пар!" Закрыв рот рукой, дочь гадюки отпрыгнула назад. Сотни белых столбов дыма поднимались из границы провала. Все эти гейзеры пара не могли вдруг одновременно вырваться из земли. Их вызвали механически, и тот, кто выпустил их, был ди. Не понимая до конца, что это за пар, Ме глубоко вдохнула, бросилась обратно к краю отверстия и пристально вгляделась вниз. Скорее всего, он погиб. Откуда в ней это непреклонное желание найти того молодого человека? Из-за его отчаянных поступков? такого, как сейчас. К ней не могла не закрасться мысль, что кем бы он в действительности ни был, его появление в предсказании крайне настораживало и имело огромное значение. И что ещё пришло в голову девушки, как бы она ни старалась этого не замечать, отчего мысль и не выходила на передний план её сознания. Он был красив, более чем кто-либо имел на это право. Мия нигде не видела Дзи, ей пришлось снова отступить. Пар сгустился и начал вырываться ещё интенсивней, К счастью для неё он создавал лишь дымовую завесу. Она не могла пойти за ним, ждать ей или лучше вернуться в деревню. Решение пришло само. За спиной раздался грохот приближающихся копыт, послышался и отзвук мотора. Мия обернулась. Фигуры, которые она смогла различить на горизонте дороги, остановились подлине её уже через 10 секунд. Та же группа деревенских миротворцев, которая обнаружила воронку. С собой они привезли кое-что редкое. Из источником моторного варёво служил броневик. К его корпусу крепились железные пластины, что смотрелось до странности нелепо на автомобиле явно устаревшей модели. В районе которых пластины начинали загибаться, к крепкой башне с сорокамиллиметровой пушкой, выступающей на полтора фута, покрывала ржавчина. Подпаленные и бесчисленные дыры от пуль, покрывающие пластины брони, были бесспорным майорким доказательством того, что он десятилетиями боролся с такими агрессорами, как разбойники и сверхъестественные твари. но всё ещё выглядел более чем способным служить в качестве ангела-хранителя для деревушки. Взгляд Мии привлёк фургуан, ехавший рядом с броневиком. Она могла прочитать надпись «Взрывчатые вещества, клеимённые по бокам деревянных коробок, груды возвышавшихся на нём». Некоторые виды боеприпасов часто добывались с военных баз и полей битв, на которых аристократы сражались друг с другом, а для городов и деревень не было ничего необычного в том, чтобы присваивать их себе. Оружие, которое было особенно удобно в использовании, такое как винтовки и различные виды гранат, при случае демонстрировало внушительную силу. К северу от деревни раскинулись дикие равнины и руины того, что некогда очевидно было полигоном аристократов, и никто в здравом уме не сунулся бы туда. Шериф спешился, направившись к ми и он крикнул группе, собравшейся вокруг фургона. Возьмите каждый по взрывчатке, и выстроитесь в линию вдоль обрыва. Сейчас будем скидывать. Постойте! закричала Мия, бросившись к шерифу вместо того, чтобы дожидаться, пока он сам к ней подойдёт. «Вы понимаете, что делаете? Кто знает, что случится, если вы забросаете бомбами эту жуткую дыру? К тому же, кое-кто прыгнул туда! Кое-кто? И кто же это мог быть? Человек по имени Ди. Он охотник!» Вообще-то Мия не знала наверняка, что Ди был охотником на вампиров, но его приятная внешность, то, как он держался, и то, как напоминал собой лёд и сталь, заставили её в порыве сказать это. «Зачем ему было прыгать в воронку? Нет, сначала давай разберёмся, кто ты такая!» Подозрительно, сдвинув густые брови, спросил шериф. «Мия, верно? Ты дочь гадалки, живущей к северу отсюда! Она когда-то и мне гадала!» Выкрикнул сидевший в фургоне на месте водителя молодой человек, который всё это время не сводил глаз с девушки. Одет он был в рубашку из грубой шерсти, а вокруг его шеи был намотан красный шарф. И, как водится, этот опрятный юноша был гораздо симпатичнее остальных мужчин. Та гадалка с севера, которая нола ну, Саймон. Я слышал это имя. Кажется, довольно много человек у неё в долгу. отметил шериф и в виде как лицо стража порядка растягивается в улыбке, мея выдохнула свободней. Этот охотник, о котором ты говорила, ан твой знакомой, что могло его сюда привести? Шериф вдруг умолк. На самом деле все замерли на своих местах, хоть белый дымок клубился над краем огромной воронки, скрывая всё внутри футов от земли. Но они смогли различить силуэт человека, появившегося из ямы. По лагерю пётал вокруг коленей крепко сложенной фигуры, только Мия могла сказать, что это был силовик с полуторным мечом за спиной. "Ди!" сколько и услышали, как она произнесла это. И два Мии невольно шагнула вперёд, как кто-то схватил её за руку. "Не ходи!" раздался голос юноши, сидевшего за рулём. Но когда он прыгнул, и 5 минут ещё не прошло, Да мы уже попал туда так легко выбраться обратно? Может, он зацепился за что-то на полпути? Уверенно в этом. Нет, отойди. Это двинув миру в сторону молодого человека постелил руку на бедро. В специальной кобуре у него хранился револьвер. Вытащив его, он обратился к странной фигуре в тумане. Эй, я из деревни. В тот же миг силуэт потемнел, и через мгновение выскользнула из тумана, чтобы встать лицом к лицу с юношей. По толпе пронёсся приглушённый ропот, восторженные возгласы. Горожане увидели лицо тёмной фигуры. Ди. Только Мира знала это имя.